Вызывает человек слово, этот голубоглазый чудак, который пуще всего на свете боится прослыть трепачом. Таких ныне днем с огнем не очень-то найдешь. Они старомодные и смешны, как пиджаки с ватными плечами и брюки паруса. Куда современнее мой друг Мурат. Будь на месте Алексея Игоревича Мурат, я не поверил бы ему. Поклянись он самой длинной и замысловатой клятвой, потому что знаю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 «Иду!» — срывающимся фальцетом кричит Вадим Сергеевич, хватает за руку мадаму, и через образовавшийся проход бежит к вертолет. Под смех и улюлюканье толпы их тащит обратно. «Ой, не могу!» — бушует Алексей Игоревич. «Чаплин! Пропустить!» — свист, хохот, виск. А толпа все прибывает. Из нижних окон прыгают, из верхних спускаются на веревках — Все новые претенденты, у многих за плечами рюкзаки, в руках чемоданы. Жребий, жребий, жребий! Это дирижирует барбосами Катюша. Они без вещей просто дорвались до развлечения и валяют дурака. А я-то еще удивлялся, что они пропускают такой балаган. «В вертолет? У нас имеют право...» Звонко провозглашает Катюша и взмахивает рукой.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 Вера Петровна вот так же озадаченно смотрела ему вслед и бормотала. «Не помню, кто же это? Кто же это? Ба-а-а! геморрой Между тем скорбно согнутые фигуры субъектов кажутся мне до странности знакомыми. Я всматриваюсь и, озаренной внезапной догадкой, делюсь ею с абдулой Тот ошеломленно хлопает себя поляшком и устремляется за носилками. Товарищ хаджиев это обманщики, плуты! Мурат делает ему страшные глаза, но абдулла не видит. Он выполняет свой долг, разоблачает обманщиков. Субъекты почти бегут, они уже рядом с вертолетом, но абдулла их догоняет и... Ах! вырывается у толпы. Свист, рев, стоголосое ржание. Из насилок на снег вываливается мадама и своим ходом рвется в вертолет...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 Намылит мне холку за твоего академика, — бурчит Мурат. Известный человек-лауреат, а ведет себя как трехрублевый фан. — Это который за трешку в день угол снимает, — комментирует Надя Гвоздь. Очень легкомысленная публика. Мы с товарищем Петуховым стараемся держаться от нее подальше. — Распустил ты свой персонал, — неодобрительно говорит мне Мурат. Теперь так.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 «Бедная дурочка!» — с горечью думаю я, чувствуя, что к горлу подкатывается комок. «Ты хотела только любить и смеяться, а дождалась протокола. Без тебя мир уже не будет таким красивым. Бедная дурочка!» Я подхожу к Анатолию и силой врезаю ему. Он поднимается, вытирает с лица кровь и честно говорит «бей еще».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 Надя молча сервирует стол. Так тихо у нас давно не было. Алексей Игоревич удручён он чувствует себя виноватым и лишним. — Может быть, я пойду? — робко спрашивает он у Нади. — Ну что вы, Алексей Игоревич, извините нас, еще не остыли. Вот попьем чайку, успокоимся. — Что ж, когда-нибудь, наверное, успокоимся. Мы-то живы. Я раскидываю перед собой и невидящими глазами рассматриваю карту хребта октау Вот здесь, в этой точке, погибла Катюша. Я знаю, сейчас не время размагничиваться, но ощутимо чувствую щемящую тяжесть на сердце. Славное легкомысленное существо, которое я не смог уберечь. Ну что мне стоило попросить Хусейна закрыть на замок лыжи на КСС? Меня охватывает бессильный гнев.